Второй белорусский фронт. Усиление Восточно-прусской группировки за счёт Курлядии стало одной из причин пробоксиования наступления второго белорусского фронта в Померании. Ещё 8 февраля 45 -го года директивой ставки ВГК номер 1121 войскам второго белорусского фронта было приказано 10 февраля перейти в наступление к западу от реки Висла и не позже 20 февраля овладеть рубежом усть реки Висла, держа у берег Румельсбург-Нойштеттен. Дополнительно 2-му Белорусскому фронту передавалась из резерва Ставки 19-й армия генерала-майора Георгия Константиновича Козлова. Он был однофамильцем печально известного командующего Крымским фронтом Дмитрия Тимофеевича Козлова. Рокоссовскому передавали 19-ю армию 3-го формирования, созданную в 1942 году в составе Карельского фронта на базе Кандалакшской оперативной группы. Георгий Козлов всю войну провел в Карелии, а 19-й армией командовал с мая 1943 -го года. Она была переброшена на западное направление из Карелии только осенью 1944 года в рамках общего сбора сил с флангов на берлинское направление для решающего сражения. 19-ю армию предполагалось использовать в развитии операции. Выше упомянутой директиве Ставки ВГК фронту Константина Рокоссовского предписывалось развивать наступление в общем направлении на Штентен, овладеть районом Данцек, Гдыня и очистить от противника побережья вплоть до Померанской бухты. Таким образом, 2-й Белорусский фронт должен был пройти всю Померанию от устья реки Одер и тем самым обезопасить правый фланг своего соседа, 1-го Белорусского фронта. Именно поэтому Жуков 10 февраля представил на рассмотрение Верховного план операции по захвату Берлина. Предполагалось, что войска 2-го Белорусского фронта успеют очистить Восточную Померанию, в то время как армии 1-го Белорусского фронта будут готовиться к штурму Берлина. В случае реализации этого плана Берлин штурмовали бы в Международный женский день 8 марта. Ещё до получения директивы ставки на наступление в Восточном Померании Рокоссовский начал перегруппировку войск. По его приказу была выведена из боя на правом крыле фронта 49-я армия и к 4 февраля сосредоточена в районе Дойч-Айлау Любово Новомяста, а затем переброшена на левый берег Вислы. В ночь на 9 февраля эта армия сменив соединение 70-й армии была введена в первую линию на левом крыле фронта в стыке между ранее наступавшими 65-й и 70-й армиями. Находившиеся в резерве командующего войсками фронта 330-й и 369-й стрелковой дивизии 3 февраля были переданы в состав 70-й армии и введены в полосу её действий. 2 февраля был выведен из боя на правом крыле фронта 3-й гвардейский кавалерийский корпус и переброшен на левое крыло. 8 февраля корпус, находясь в резерве фронта, сосредоточился в районе Северне-Фардон. Основные силы 2-й ударной армии по указанию командующего фронтом перегруппировались на свой левый фланг. чтобы освободить силы второй ударной армии для действий на левом берегу Вислы в период с 3 по 7 февраля, ей были переданы три укреплённых района из правофланговой 50-й армии с задачей занять оборону по правому берегу реки от Эльбинга до Граудеца. По решению ставки штаб Рокоссовского освобождался от дополнительной управленческой нагрузки. 30-я, 3-я, 48-я общая войсковой армии и 5-я гвардейская танковая армии, продолжавшие бои в Восточной Пруссии, были 9 февраля 45 -го года переданы в состав соседнего 3-го Белорусского фронта. В связи с понесёнными в боях за Восточную Пруссию потерями, один танковый корпус 2-го Белорусского фронта был выведен из боя в резерв. Вместо него из резерва ставки ВГК поступил 3-й гвардейский танковый корпус, сосредоточившийся в районе Млавы. К началу наступления в Померанию с Востока в составе 2-го Белорусского фронта входили 5 общевойсковых армий – 2-я ударная, 65-я, 49-я, 70-я и 19-я. Три танковых корпуса – 1-й, 3-й и 8-й гвардейский. Один механизированный корпус – 8-й, один кавалерийский корпус – 3-й гвардейский. Однако следует отметить, что к началу операции части 19-й армии и 3-го гвардейского танкового корпуса находились в движении, и подход их ожидался не ранее 2-й половины февраля. Ввод их в сражение Рокоссовский предполагал осуществить только 22-25 февраля 1945 года. Поддержку с воздуха войскам фронта оказывала 4-я воздушная армия генерал-полковника авиации Вершинина. Всего в пяти общевойсковых армиях 2-го Белорусского фронта к началу нового наступления имелось 45 стрелковых дивизий. Почти все они были поражены общей для Красной армии 45-го года болезнью – низкой комплектностью. Средняя укомплектованность дивизии 2-й ударной армии составляла несколько более 4900 человек, 49-й и 70-й – около 4900 человек, 65-й армии – около 4100 человек. Дивизии армии 2-го Белорусского фронта были не в блестящем состоянии до Восточно-Прусской операции, а в ходе январских боев понесли потери. Для сравнения, на 10 января 1945 года средняя численность дивизии во 2-й ударной армии была 7056 человек, в 49-й армии 6266 человек, в 70-й армии 6356 человек и в 65-й армии 6093 человека. Как мы видим, после месяца боев на укреплениях Восточной Пруссии соединения насчитывали на 1100-1800 человек меньше. Только в переданный фронту из резерва ставки ВГК и находившейся на марше 19-й армии средняя укомплектованность дивизии составляла 8300 человек. Боеготовых танков ИСАУ в составе фронта было всего 297. Еще 238 числились в ремонте. Войскам 2-го Белорусского фронта противостояла 2-я армия группы армий «Висла» в составе 12 пехотных, 2-х танковых дивизий, 6-ти боевых групп, 3-х крупных гарнизонов крепостей, а всего около 22-х расчетных дивизий. В отличие от советских соединений, немцам удалось пополнить многие свои соединения практически до штата. Так, прибывшая из Корляндии 4-я танковая дивизия была пополнена за счет местных ресурсов и на 1 февраля 1945 года насчитывала в строю 12 663 человека из 14 871 по штату. Причем значительная часть некомплекта падала на Хиви, дефицит которых в 1945 году был вполне объясним. На то же число в дивизии насчитывалось 26 танков ПЦ-4, 4 ПЦ-3, 11 САУ «Штурмгишутс» и 168 броневиков и бронетранспортеров. Потери техники 4-й танковой дивизии непрерывно восполнялись, и на 7 февраля она насчитывала 23 ПЦ-4, 21 «Ягдпанцер» и «Штурмгишутс» и 2 «Тигра». Таким образом, недуукомплектованным советским дивизиям на направлении главного удара в Померане были противопоставлены соединения в меньшем числе, но высокой комплектности, неплохо оснащенной техникой. В 20-х числах февраля из Курляндии в 4-ю танковую дивизию прибыл батальон «Пантера». 7-я танковая дивизия на 15 января насчитывала боеготовыми 1 ПЦ-3, 2 Флагпанцер-4, 28 ПЦ-4, 29 Ягдпанцер-4, L-70, 37 ПЦ-5 «Пантера» и 1 командирский танк. Еще 6 танков числились в ремонте. Кроме танковых соединений в составе 2-й армии находились 209-я, 226-я и 276-я бригады штурмовых орудий. Наступление 2-го белорусского фронта началось согласно плану утром 10 февраля 45-го года. Ударно наносился сплотздаром на левом берегу Вислы. В центре в полосе действий 65-й армии противник оказывал очень сильное сопротивление, и нашим войскам с трудом удалось овладеть двумя опорными пунктами врага городами Швец и Шенау. В полосе действий 49-й армии наступление наших войск развивалось тоже очень медленно. За день боя соединения этой армии продвинулись всего на 2-3 километра. Наиболее успешными были действия 70-й армии, усиленные танковым и механизированным корпусами. Но и здесь продвижение советских войск было незначительным. Соединения правого крыла фронта в первый день операции в наступление не переходили. Частью сил они вели бои по уничтожению противника, окруженного в Эльбинге и блокированного в Грауденице. А основными силами 2-й армии производили перегруппировку, выводя их в полдействий 65-й армии на левом берегу Вислы. За пять суток боевых действий войска 2-го Белорусского фронта продвинулись на 15-40 километров, причем наибольшего успеха добилась 70-я армия, которая продвинулась на 40 километров. 65-я и 49-я армии, действовавшие в центре группировки фронта, продвинулись за это время всего на 15-20 километров. Переправленная на плацдарм 2-я ударная армия в это время наступления не вела. Вследствие того, что войска 65-й армии, в полосе которой она должна была наступать, продвигались медленно и не достигли рубежа, с которого намечалось вести армию для сворачивания обороны противника. К 15 февраля самым большим достижением войск Рокоссовского стал захват крупных железнодорожных услов и опорных пунктов противника городов Конец, Хойница и Тухель. Вследствие нехватки горючего немцы были вынуждены чаще, чем обычно прибегать к перевозкам по железной дороге. поэтому за узлой и крупной станцией разворачивалась отчаянная борьба. В боях за Конец и Тухель были задействованы обе танковые дивизии немецкой 2-й армии, 4-я и 7-я. На следующий день, 16 февраля, наконец, был введен в сражение 108-й стрелковый корпус 2-й ударной армии из района западнее Грауденица, наносивший удар вдоль левого берега Вислы в северном направлении. Преодолевая сопротивление врага, войска фронта до 16 февраля продвигались с темпом 5-8 километров в сутки. Однако в последние дни наступления даже этот черепаший темп продвижения вперёд начал снижаться. Одной из основных причин было снижение боевого состава соединений фронта. По оценке Рокоссовского, армии правого крыла фронта насчитывали 26 30000 и 8 4000 стрелковых дивизий. Было очевидно, что без ввода дополнительных свежих сил в сражение, операция по разгрому Восточно-померанской группировки врага может сильно затянуться. Поэтому Рокоссовский 15 февраля отдал приказ соединениям, прибывшим из резерва ставки, выдвинуться на левое крыло фронта. А войскам 19-й армии генерал-лейтенанта Козлова было приказано выступить из занимаемого района и к исходу 21 февраля 45 -го года сосредоточиться в тылу ударной группировки фронта. Туда же приказывалось выдвинуться к 23 февраля 3-му гвардейскому танковому корпусу. 19 февраля на рубеже Мёве-Черск-Хойнице наступление войск 2-го Белорусского фронта было практически приостановлено. На момент приостановки наступления максимальное продвижение войск фронта составило 70 километров. 65-я, 49-я и 70-я армии смогли оттеснить противника на север и северо-запад на расстояние всего от 15 до 40 километров. Кроме того, 2-й Белорусский фронт обзавелся собственным фестунгом в лице Грауденица.